Глава девятая — А если догонит? — спросила я Ромашку, когда мы уже бодро шагали по проселочной дороге. — Догонит — пожалеет, — угрюмо ответил тот. — И то верно. Нас же трое, а он один. — Но ты посмотри, какой настырный! Видите ли, кап на волос его не устроила. Да кто другой рад был бы! — Жестокая ты, — хмыкнул Ромашка. — А то! Ты даже не представляешь себе, насколько!» На самом деле я и мухи не обижу, но ромашки об этом знать не обязательно. Хотя он и так уже все понял, в этом сомневаться не приходилось. Сам он после знакомства с бесовкой выглядел удивительно задумчивым. Я привыкла видеть моего спутника другим и сейчас немного волновалась, но прямо спрашивать, все ли с ним в порядке, не стала. Захочет — сам расскажет. А о чем думал Ромашка, я даже не докатывалась. Мы шагали весь день. До границы оставался всего один привал, и уже в полдень мы должны были пересечь черту, разделявшую княжество. Я надеялась только, что мы наконец-то сядем в дилижанс и дальше поедем с комфортом, а пока можно и потерпеть, и поспать под открытым небом. Ромашка разжег костер, а я упала на зеленую траву, глядя на первые звезды, зажегшиеся на небе. В детстве мне казалось, что звезда Лебедя светит прямо над моим домом, и сейчас провела пальцами, будто стараясь дотронуться до нее. Голодная? – спросил Ромаш. Не особо, – ответила я, оборачиваясь к нему. Ромашка, а откуда ты так много знаешь о всяких сущностях? Некромант чуть отвернулся, будто раздумывая, а стоит ли отвечать, но затем все-таки сказал. «Меня учил отец. Он великий волшебник, и ему казалось, что я обязательно должен стать таким же». «А ты?» — я спросила тихо-тихо, опасаясь разорвать тонкую нить доверия, протянувшуюся между нами. «А я был обычным». Невесело улыбнулся Ромашка самым обычным ребенком, который не хотел изучать магическую науку. Мне нравилось баловаться, шалить, бегать по дорожкам на перегонки с другими мальчишками. Понимаешь? Да, я действительно понимала. Мои родители также хотели, чтобы у них была идеальная дочь. Наряжали меня в самые красивые платья. Служанки заплетали ленты в волосы. Меня учили танцам, музыке, этикету, а я желала обучаться магии. Но разве мои родители хотели слышать об этом? Нет. Девочка должна вырасти примерной женой и матерью. И на мои желания всеми всегда было плевать. — Твой папа, он сейчас жив? — спросила я осторожно. — О, да! Ромашка неловко взмахнул руками и едва не подпалил рука в куртке. Этот урод и нас переживет, можешь поверить. Он сейчас служит при княжеском дворе. По крайней мере, служил, когда я слышал о нем в последний раз. Видел его во время княжеского шествия. Он стал еще более гордым. Того и гляди, заденет носом небо. — Ты из-за него ушел из дома? — спросила я. — И да, и нет. — Не из-за него, а из-за... Скажем так его методов И снова замолчал А я ждала продолжения Что порол небось Раздалось из кувшина Али Я вцепилась в волосы А ромашка перехватил кувшин И три раза ощутимо встряхнул Ты что полуумил Возмущенный волшебник Появился перед ромашкой Зачем так трясти Между прочим я спас вчера твою шкуру Это такая благодарность? — Катись ты в пропасть! — искренне пожелал ромашка и швырнул кувшин. Тот со звоном ударился о камни. — Зараза! — Мальчики, да хватит вам! — я между ними. — Посмотрите, какое красивое сегодня небо! Так низко-низко! Просто удивительно, да? — Нет! — в один голос ответили мальчики и разошлись по разным сторонам поляны. Вот бесчувственные чурбаны! А я снова легла и уставилась ввысь. Интересно, как там мои родители? В том, что ищут меня, даже не сомневалась. И нет, они меня не пороли, как высказался Али, пусть и по отношению к ромашке. Наоборот, слишком опекали. Не давали расти, развиваться, а потом представили будущему мужу. И я сбежала, чтобы больше никогда не вернуться в родительский дом. Эх, тоска! Иногда я по ним скучала, но никогда не сомневалась в правильности сделанного выбора. Иначе я бы не была собой. Давай ужинать и спать, первым заговорил ромашка, но хмуриться не перестал. Конечно, куда же ромашка и без ужина? Мы съели поломтю хлеба с сыром, запили прохладной водой и улеглись у костра. На этот раз я дежурила первой, И радовалась этому, потому что, пока я не сплю, мальчишки не передерутся. Ромаш почти сразу засопел. А я позвала Али, раз уж у нас вечер откровений. Тут появился нехотя, сел напротив и уставился на меня. — Что, решила я тоже стану делиться своим прошлым? А вот и не стану! — нагло заявил он. Я пожала плечами. Это личное дело. — Нет, я от тебя этого и не жду озадачила невозмутимого волшебника. «Подежурь, пока я посплю, и часа в три разбуди ромашку. Тебе ведь спать не надо?» «А откуда я буду знать, что уже три часа?» — прищурился Али. «Ты волшебник. Тебе знать положено!» — зевнула я и закрыла глаза. А проснулась от того, что ромашка тряс меня за плечо. «Пора!» — сказал он. «Граница ждет!» Стало не по себе. Предстоял самый опасный момент нашего пути за эти дни. Конечно, встреча с бесовкой не в счет, но все же надо как-то пересечь границу. А как, если ее тщательно охраняют, и Златовласка уж точно предупредил, чтобы нас задержали? А в его способностях я не сомневалась, и в желании поймать меня тоже. Переходить будем в стороне от поста стражи. — говорил Ромаш. — Постараемся пройти туда вдоль реки. — Какой реки? — спросила я. — Самой обыкновенной, — усмехнулся Ромашка. — Тебе понравится. Речка и правда была прекрасна. Вместо того, чтобы вернуться на дорогу, мы зашагали в сторону от опушки леска, в котором ночевали, и вскоре действительно услышали шум воды. Речка оказалась не широкой, но буйной и быстрой. Она весело несла свои воды, звенящие, словно ручейки. В воде играло солнце и на сердце становилось радостнее. — Красиво, правда? Ромашка замер рядом со мной. — Красиво! — кивнула я. — Очень! — Только купаться не советую. Во-первых, течение очень быстрое, а во-вторых, поговаривают, что здесь водятся речные девы. — Речные девы? Я всегда считала их выдумкой. По сути, это духи реки, которые наказывали тех, кто решил искупаться в их водах и загрязнить реку. Но раз ромашка говорит, что они есть, то нет повода ему не верить. Купаться не будем, — уверила спутника и поправила ремешок кувшина. Долго идти до границы? Еще часа два. И переходить все равно будем по воде, так что осторожность не помешает. Переходить по воде? Как он это себе представляет? А главное, откуда знает? Есть ли места в Альбертине, где не ступала Ромашкина нога? Но я не стала спрашивать. Судя по сосредоточенному выражению лица моего спутника, запас откровенности он исчерпал еще накануне. — Держись рядом, не отставай! — приказал он и зашагал вперед. — Какой грозный! Раздался насмешливый голос, и рядом со мной появился Али. «Обопрись на мою руку, Марьяна, легче будет идти». Ромашка обернулся и зыркнул так, что принимать предложение расхотелось. «Не стоит», — улыбнулась волшебнику. «Я справлюсь и сама». «Уже оглядываешься на него?» «Ну-ну», — продолжал насмешничать Али. «А ведь даже не муж». Ромашка остановился, и я едва не врезалась в его спину. «Убери его, или я вышвырну кувшин в воду», — потребовал он. «Али!» «О чем я и говорил!» Али помахал мне рукой и растаял туманом. А ромаш зашагал быстрее. Я тихонько вздохнула. И правда, с каких это пор я на него оглядываюсь. Но по всему выходило именно так. А река то сужалась, то расширялась. Пару раз я видела, как из воды выпрыгнула искристая рыба и снова скрылась в волнах. Становилось все жарче. День обещал быть невыносимым. Первый день лета. — Ромашка, давай отдохнем? — взмолилась я. — По ту сторону границы, — сурово ответил он. — Осталось недалеко. И действительно, река вдруг изогнулась, словно уж, выпустила рукав. А я ясно поняла, именно здесь и проходит граница. — Как будем перебираться? — спросила у ромашки, чувствуя себя в западне. — Может, загадаешь еще одно желание? — напомнила себе Али. — Не загадывай! — вмешался ромаш. — Ни к чему это! — Смотри, видишь кочки? — Кочки-то я видела. Они слегка возвышались над водой и казалось до того мокрыми и скользкими, будто это были спины больших рыб. «И вот таким способом мы будем перебираться на тот берег?» «А может, не надо?» — взмолилась я тихо. «Другого пути нет». И Ромашка шагнул на первую кочку. «А у меня внутри все похолодело». Он закачался, как канатоходец на ярмарке, и сделал еще шаг, а затем обернулся ко мне. «Давай, Марьяна!» «Не пойду!» — взвыла я. «Останешься тут навсегда!» потому что я планирую идти дальше, а не ждать, пока у тебя хватит смелости. И протянул мне руку. — Я так и сама упаду, и тебя повалю в реку, — схлипнула я. — Тогда давай сама. И перепрыгнул на следующую кочку, а я ступила на первую. В целом оказалось не так страшно. Не так страшно, я сказала. Прыжок, еще прыжок. Ноги скользили, вода промочила одежду, брызги летели во все стороны. А некроман не уходил далеко вперед. То и дело оборачиваясь, чтобы убедиться, я не свернула себе шею и не утонула. Последняя кочка. Ромашка уже стоял на берегу и фыркал, как большой еж. А я прыгнула и почувствовала, что падаю. Нога соскользнула, но вдруг сильная рука перехватила мое запястье и дернула на себя. Я вывалилась на берег в объятия смеющегося ромашки и разревелась. «Эй, ты чего?» — склонился он надо мной. «Марьяна, ты ведь смелая ведьмочка!» «Ты не ведьмая. «Это все нервы, исключительно нервы!» «Хорошо, светлое ведунье! Пусть я и не улавливаю разницы!» «Уже прибрались! Все, отпускай меня!» А я и не заметила, что вцепилась в ромашку, едва не повисла на нем, и всхлипываю в плечо. Все в порядке! Ромаш погладил меня по спине. Тише, девочка, все хорошо. Хорошо? Да, это точно. Мы перебрались и находимся в соседнем княжестве, а значит, сядем в дилижанс и. Это было очень увлекательное зрелище. Раздался знакомый голос и скупые аплодисменты. Я медленно обернулась. Златовласка замер прямо перед нами, а за его спиной хороший такой отряд стражи. Только дернитесь, предупредил он, нервно отбрасывая за спину золотистую копну волос. Даже не успеете заклинания произнести, как превратитесь в решето. Али! мысленно позвала я, что? — Помоги! — Как именно? — Как угодно! — Желаешь? — Да! Стражи вдруг захрипели и попадали со своих лошадей. Они задыхались, катались по земле. — Али, прекрати немедленно! — взвыла я. — Не могу! — волшебник появился рядом со мной. — Ты требовала помощи, но не указала ее вид, так что они умрут! «Нет, ромаш!» Ромашка сосредоточенно замер над бедными стражами, которые уже едва трепыхались, и резко произнес заклинание, которое я впервые слышала и не очень-то поняла, но ощутила, как всколыхнулась магия, и люди снова смогли дышать. Они скребли ногтями землю, хватали ртом в воздух, а ромашка схватил ближайшую лошадь под усы и посадил меня в седло, я и пикнуть не успела» сам запрыгнул на вторую и с размаху пустил ее рысью. Мне оставалось только последовать его примеру. К чести стражи опомнились они быстро. Мы не успели скрыться, когда на горизонте появилась точка, которая стремительно нас догоняла. — Златовласка, — заметил Ромаш, — только он может с такой яростью гнаться за тобой, едва не попрощавшись жизнью. Наши лошади поскакали быстрее. Но, видимо, Златовласку гнала ненависть. Его спутники тоже какое-то время виднелись рядом с ним, но быстро отстали. А я не знала, что делать. Догонит. Точно догонит. «Здесь есть духи», — вдруг сказал Ромаш. «Я их призову, и они его отвлекут. А ты не пугайся». И стало темно, будто кто-то набросил на глаза ткань, а потом так же быстро посветлело. Я не оборачивалась. Надеялась только, что Златовласка не свернет себе шею, иначе будет совсем худо. Мы с Ромашкой снова пустили лошадей быстрее. Оставалось надеяться, что это задержит наших преследователей на достаточное время, даст нам шанс сбежать.